Глава шестнадцатая. Подмога. «Привет, Андор. Как там твои дела? Сумел выбраться живым?» Я сидел на камнях, растирая ноющую лодыжку и, улыбаясь, как придурок, читал сообщение от Старрекса. Я уже больше двух часов бродил по проклятой пещере и совсем выбился из сил. К тому же, плюсом к подвернутой ноге, разбитому затылку и разодранной руке у меня сильно начал болеть живот. На каком-то моменте я даже начал подумывать воспользоваться советом Роя, но тут поступило сообщение от нового знакомого. Вот никогда бы не подумал, что однажды буду так радоваться сообщению от малознакомого мужика. «Привет, Старрекс!» «Да, оттуда выбраться успели. После твоего ухода там такое началось!» «Набежали огромные ящеры и сожрали все трупы!» «Молодец! Не сомневался в тебе! Ты в городе? Поболтать с тобой хотел!» «Нет, я всё ещё здесь, провалился в пещеру. Вот, пытаюсь выход найти». Мне тут же поступил видеовызов, и я, не раздумывая, принял звонок. Передо мной возникло довольное лицо Старрекса. До этого у меня не было возможности разглядеть его подробнее, а сейчас же его физиономия занимала всё пространство экрана. У него были тёмно-русые волосы, карие глаза и смуглая кожа. На вид ему было лет 25, не больше. «Ты серьёзно? И тебя до сих пор не сожрали?» Воскликнул он удивлённо, лыбясь. «Пытались, если честно. Мне очень хотелось выговориться, и я принялся пересказывать события последних часов. мы когда с Миланом убегать в столе, я по глупости решил обернуться. Там такие твари набежали. Мы потом полчаса драпали без остановки. В жизни так не бегал. Хотя тебя, думаю, такими монстрами не удивить. Ты, наверное, с такими каждый день дело имеешь. Ну да ладно. Потом на Милана напал гейкончик». Я бросился его выручать, а у меня из оружия только палка. Пистолет не стреляет, нож не режет, ну, потому что допуска нет. В общем, я его палкой оглушил, а потом убедил систему, что мне нужно от него кусок мяса отрезать. Нож заработал, так я его и убил. «Красавчик!» – хохотнул парень. Интересная ситуация вышел. «Тебе система штрафов не повесила?» «Нет. Но обязала съесть сырое мясо». «Понятно. А в пещере-то ты как оказался?» После того, как с геккончиком справился, ко мне какой-то мужик прицепился, ограбить хотел. Ну, а я в враг сиганул. На дне оврага ущелье оказалось, вот я туда и провалился. Очнулся еле живой, а на меня местная кошка напала. Их, кажется, хамаонами называют. Причём, мне И говорит, что животина мирная, а я еле отбился от неё. Оглушил и закинул вглубь пещеры. Добивать надо было, те ещё твари. Сам удивляюсь, кто их мирными назвал. У них какое-то особое зрение, они видят жизни на важные точки и именно туда норовят вцепиться. Не знаю, как ты умудрился живым остаться. Наверное, кошак оголодавший был. Меня такие два раза убивали. Причем один раз я при полной броне был, на мгновение расслабился. Чуть шею раскрыл, а на мне уже эта тварь висит и кусок из сонной артерии выдирает. Еще и орёт как бешеная. Старрекса передернула. Как вспомнишь. Ты как с ним справился-то? Как оказалось, у меня имплант на скорость. Я её смог в воздухе поймать. Пару раз о стенку головой стукнул, кошкой успокоилась. Ого, повезло тебе. Мне ещё на моей первой планете от Атланта в подарок достался чип на силу и здоровье. Тоже штука полезная, но против скорости проигрывает. Что дальше будешь делать? А что тут делать? Попытаюсь из пещеры выбраться. Ответил я, натирая ногу. Тут тьма кромешная, но я вроде и приноровился. «Вообще не понимаю, что ты мучаешься. Давно бы уже убил себя и перенёсся на базу». Сказав это, он как бы невзначай искоса на меня посмотрел, будто ожидая услышать что-то определённое. «Да что вы все заладили! Не хочу я умирать!» Взорвался я. «Я отсюда выберусь!» Старрекс радостно рассмеялся. «Ты ведь не из этого времени, да? Когда тебя заморозили?» «Что?» Я не сразу понял, что он имеет в виду. но Ты умирать не спешишь, цепляешься за жизнь. Ты ведь в заморозке минимум лет триста провалялся, верно? Иначе ты сейчас не смотрел бы на меня как на идиота и про имплант бы не рассказал. Значит, разморозили тебя недавно. Может, даже сегодня. Ну, для тебя сегодня. Ну да. Растерянно пробормотал я. Правда, я чуть больше заморожен был. Ага, я тоже. Как-нибудь при встрече расскажу, усмехнулся он. Короче, помогу я тебе выбраться. «Принимай приглашение в группу». У меня от его слов внутри все подпрыгнуло от радости. Передо мной высветилось сообщение. «Объект Star Rex приглашает вас вступить в группу. согласиться «Да». «Нет». Я выбрал утвердительный ответ и вопросительно посмотрел на собеседника. «Это для определения твоей геопозиции. Короче, отдохни пока. Я за тобой примерно через три часа выдвинусь». «Ну нет, я тоже на месте сидеть не буду». Несмотря на радость, во мне все еще бурлило раздражение от того, что он тоже предлагал мне самоубиться. «Ты же сам говоришь, что у тебя там темно. Ты как ты выбираться собрался?» «Да здесь грибки красные растут. Они немного света дают, получается чуть-чуть ориентироваться». «Грибки, говоришь?» – задумчиво повторил он. «Ты вот что. Делай, как считаешь нужным. Я к тебе постараюсь пораньше добраться. А грибки эти ты пособирай. Я у тебя куплю их». Кстати, их когда вместе собираешь, они вроде ярче начинают светиться». «Хорошо». Едва сдерживая радостную улыбку, ответил я. «И это?» «Спасибо тебе». «Да ладно, ты мне тоже помог». «Все, давай». Старрекс отключился, снова оставив меня в темноте. Этот сбивчивый диалог будто открыл во мне второе дыхание. «Я не умру». Я достал из своей ячейки пустую бутылочку из-под рациона и бросил туда грибок, что рос недалеко от моей ноги. Вот и еще одна задача появилась. Поднявшись на ноги и игнорируя нахлынувшую боль, я двинулся дальше, по пути высматривая грибы. Когда в бутылочке набралось больше пяти грибов, они и правда стали светить немного ярче. Самую малость, но и это было приятно. Через 200 метров коридор стал расширяться, образуя просторный зал. Если эту пещеру обустроить, из нее вышел бы образцовый замок. Изучив комнату, я обнаружил еще семь грибов и два коридора, которые расходились в разные стороны. Оставалось теперь решить, куда мне идти дальше. «Рой, ты путь зарисовываешь?» «Конечно, чемпион. Как ты и просил». «Зарисовывай, зарисовывай. А я пока выход поищу». Пробормотал я. «Так, что я знаю о пещерах?» «Вроде для ориентира следует идти на шум воды. Но никакой воды я не слышу. Ни в одном из новых коридоров сквозняков тоже нет. Соответственно, здесь подсказок не предвидится. Тогда остаётся выбирать наугад. Недолго думая, я свернул вправо коридор и осторожно двинулся вперёд. Через 50 метров я обнаружил, что потолок коридора стал опускаться. Мне вдруг показалось, что слева кто-то шевельнулся. Не знаю, чем я думал, решив приблизиться и посмотреть, что это. Каждый когда-то слышал выражение «мне в глаза бросилась деталь», ну или след. Так вот. Мне в глаза бросилась змея с огромной зубастой пастью. Я инстинктивно выставил вперед руку, и змея сразу вцепилась в нее. Я ненавижу змей, мерзкие твари. Я, наверное, несколько секунд простоял в оцепенении, наблюдая за тем, как змейка все глубже вгоняет зубы в штаны Милана, которые я намотал на эту самую руку. Постарался я на славу. Похоже, что только эти обмотки и не позволили гаду прокусить ткань. До кожи она так и не смогла добраться. Змея была совсем маленькая, вернее, короткая, сантиметров сорок. Чего не скажешь о её пасти. И как порваться не боится. Так, если я схвачу её за хвост, где гарантии, что она не вцепится в другую руку? А там защиты в виде штанов юриста нет. Кто знает, насколько она ядовита? Это отбрасываем. Бить её головой о стену тоже не вариант. Так я ей помогу прокусить ткань. И помощник молчит. Видимо, не видишь, что произошло. Рой, в панике позвал я. Меня тут змея сожрать пытается. Она мне в руку вцепилась. Она примерно полметра длиной и с большой пастью. Что мне делать? Привет, чемпион. Судя по твоему описанию, это детеныш гадозавра Это очень ядовитая и опасная змея, особенно в раннем возрасте. Маленькая капелька яда детеныша Годозавра способна убить больше тысячи человек. Кроме того, яд этой рептилии очень ценен. Интересная особенность. Взрослые особи могут достигать 7 метров длиной, но при этом совершенно перестают быть ядовитыми. Годозавры с раннего возраста одиночки. И как только вылупятся из яйца, стремятся найти свою территорию и ревностно охраняют границы. Однако в период спаривания... Я очень рад за них. Что мне с этой мелочью делать? Очень просто, чемпион. Если ты встретился с детенышем годозавра, и он тебя укусил... Нужно не паниковать, а где-нибудь прилечь, расслабиться и спокойно дождаться смерти. «Не буду умирать!» – взревел я. «Как мне убить эту тварь, блин? Какие у нее там места слабые? Быстрее говори, пока она штаны не прокусила!» Детеныши-годозавров, несмотря на агрессивность, очень слабые существа. Если ты решил убить эту замечательную рептилию, то ее можно разрубить любым холодным оружием или выстрелить из пистолета на крайний случай раздавить». «Точно. Рой, срочно включай нож, сейчас сырую змею есть буду». Протараторил я, открывая хранилище. Голос Роя снова изменился, как тогда, с геккончиком. «Сырое мясо детеныша-годозавра ранее не использовалось в качестве пищи, однако система считает эксперименты любопытными. Объект Андор, далее называемый испытуемым, Обязуется съесть сырое мясо детеныша-годозавра и произвести полный отчет о его воздействии на организм. Непредоставление отчета или неиспользование мяса детеныша-годозавра в качестве пищи будет расценено как мошенническое действие, направленное на обход правил системы. За данное нарушение испытуемому будет назначен штраф, а также введены дополнительные ограничения. Срок проведения эксперимента 24 часа с момента завершения предыдущего эксперимента. За предоставление подробного отчета корпорация Галактические захватчики объявляет награду в 3750 космокоинов. Дополнительно не рекомендуется использование в пищу ядовитой железы детёныша гадозавра. Ты согласен принять задание? «Употребить в пищу сырое мясо детеныша-годозавра. Принять. Отказаться. В случае принятия задания тебе будет выдано разрешение на применение оружия «Боевой нож БН-42» к детенышу-годозавра». «Да, твою мать, я согласен!» Я пропустил большую часть того, что продиктовал Рой. Быстро вставив клинок между челюстями змеи, я резко дернул от себя.